Шарлотта Брандиш. Мьюзик-холл на Гроуфлэйн. Текст читает Дементьев Илья. Дементьев Илья. Многодневный морской переход из Шанхая завершился с полным успехом, и 26 июля 1935 года корабль Его Величества «Сафолк», оснащенный четырьмя паровыми турбинами, бросил якорь в гавани Портсмута. Мешкать не стали, и разгрузка началась немедленно. Вместительные сундуки, обитые стальными листами, спешно выносили истрюмы и бережно. Со всеми предосторожностями ставили на палубу крейсера таким образом, чтобы они образовывали аккуратные ряды с узкими проходами. Всего их было девяносто три. Каждый сундук был заперт на внушительного вида замок. И на всех без исключения можно было заметить красные ленты, испещренные иероглифами. За разгрузкой пристально наблюдал сухопарый джентльмен в пенсне и стеганом суконном пальто, Слишком теплым для этого времени года, но отлично защищающим своего владельца от порывов сырого ветра, дующего с пролива. Когда один из матросов крейсера оступился на скользкой палубе и раздался глухой звук удара железа о дерево, джентльмен поморщился и, стремительно подойдя к виновнику, допустившему оплошность, наклонился к нему и сделал резкое замечание. Светлые глаза его за стеклышками пенсне сузились от гнева, пальцы непроизвольно сжали карандаш в кармане пальто, чуть не сломав его пополам. Выпрямившись, он натянуто улыбнулся, адресуя свою улыбку представителю китайской стороны, но тот остался невозмутим, и ни одна мышца не дрогнула на маленьком бесстрастном лице. Пока сундуки выгружали из трюма, пока медленно сносили по трапу, наблюдатели сохраняли молчание. Ветер внезапно утих, затаился где-то высоко в оснастке корабля и теперь забавлялся тем, что заставлял полотнище флага отсюда, с палубой, казавшейся размером не более носового платка, отчаянно трепетать, словно язычок пламени, сражающийся со сквозняком». Воды гавани в свете догорающего дня отливали тусклым оловом и с вкратчивым плеском толкались в борта судна, пока ветер не сменил направление и не нагнал серые тучи, угрожающие повисшие над головой. Джентльмен в пенсне поднял воротник пальто и мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Разгрузка длилась до самой ночи, и все это время портсмутская гавань была заполнена королевской охраной в штатском. Один за другим к трапу подъезжали крытые брезентом фургоны и увозили затем сундуки с бесценным грузом в направлении железной дороги. Все шло по установленному плану, без провалотчик и досадных недоразумений краснеть перед иностранцами не приходилось. Но джентльмен в шубонном пальто, а это был никто иной, как сэр Персиваль Дэвид. Директор выставки, видный ученый, страстный коллекционер китайских марок и керамики, все равно был взвинчен до предела и по своему обыкновению ожидал всяческих неприятностей.